Глава 5. И что же ты хочешь купить? с улыбкой спросила Настя. Судя по лицу сестры, ей нравилась эта игра. Она была в разы лучше, чем наши обычные обсуждения того, где взять средства, чтобы закрыть очередную дыру в бюджете рода. Ты упустила свой шанс, довольно рассмеялся я. Теперь узнаешь только завтра. Но я дам тебе подсказку. На главной аллее столицы губернии, неподалёку от гостиного двора Антиповых, есть один небольшой магазинчик. Судя по вывеске, он принадлежит кому-то из родичей Воронцовых. Артефакты? Удивлённо подняла брови девушка. Род светлейших князей издревле славился своим даром создания магических предметов. Со временем семейное дело переросло в грандиозную корпорацию которая обеспечивала нужды армии и большинства аристократических семей. В каждом городе империи имелся хотя бы один магазин этого рода, и никогда владетели городов не были против такого соседства, даже если отношения с воронцовыми были плохими или враждебными. Тогда сразу тебя огорчуер. Наших запасов хватит только на то, чтобы посмотреть на витрины. Умеешь ты испортить настроение, проворчал в ответ я. Если там встретится что-то действительно стоящее, то мы можем отказаться от пополнения депозита, немного подумав, попыталась меня успокоить Настя. Благодаря твоим усилиям, биржа уже перестала быть нашим единственным источником дохода. Поэтому можем и подождать немного, когда более подходящий момент подвернется». Нет, покачал я головой. Над план отступать не будем. Я бы даже сказал, что стоит перейти ко второй фазе. Что там со стоимостью веги? Без изменений, нахмурилась Настя. А что ты ожидал? Да ничего, в принципе, пожал я плечами. Не давала мне спокойно жить эта бывшая семейная корпорация рода Разумовских. Причем я не мог даже сам себе объяснить, почему. У меня был план восстановления рода. Мнесно предполагающий финансовые составляющие на первых порах должна была стать именно добычей и переработкой аномальных тварей, то, на чём специализировалась Бега. Логичнее всего было организовать новую фирму. Благо, имперская лицензия у меня была, народ, а не на конкретную фирму, но наследие семьи Разумовских. Смешно, но я чувствовал свою кровь в этих людях. А значит, эти частичные известные доброжелатели покусились и на мою. А этого я никогда и никому не прощал. Привычка вершителей. Дашу кусить собрату палец отхватит по самое плечо. Нет. на рожон я лезть не собираюсь. Действовать планирую неторопливо и надёжно с гарантией. Из того, что я знал, вега была раздроблена как физически, так и документально. Де-юре на бумаге она была всё ещё единой корпорацией, но де-факто представляла собой несколько раздельных комплексов, принадлежащих разным родам. Пожарские забрали большую складскую территорию на окраине Москвы, и и Корчаковские демонтировали и вывезли оборудование, разместив их в своих зонах ответственности. Первые тут же в Тверской аномалии практически на противоположной ей стороне. Вторые дальше. Краснодарской аномалии. Весь транспортный отдел, многочисленный автопарк забрали себе быстрековы в свою логистическую компанию. Антиповы также поучаствовали в разграблении фирмы. Но бывшие сотрудники, там было всё сложно. Ну и, соответственно, акции компании были распределены пропорционально между всеми этими родами. Почему Вега не ликвидировали, а имущество не переписали? Хороший вопрос, по которому у меня есть лишь догадки. Ведь доступа к документам корпорации я уже не имел, а запросить было не у кого. Все заинтересованные лица знали истинное положение компании Вега, поэтому их акции торговались так же, как пять лет назад, после резкого падения при случившемся с родом Разумовских. Да, Единовременное падение составило более 90%. Но затем случился обратный откат примерно к 25% прежней стоимости. Ну и помимо прочего, этот актив был мало кому интересен всё это время, и торги по нему практически не велись. Однако стоимость всей корпорации была всё равно внушительной для скупки. Всё ещё мечтаешь прибить цену? улыбнулась моя сестра понимающая. Думаю над этим улыбнулся я Есть у меня пара задумок Посмотри, пожалуйста, какие перерабатывающие компании сейчас на грани банкротства Что мы можем купить быстро и недорого Нужно только имя, не обращая внимания на собственность Ну и долги мы на себя брать, конечно же, не будем Поняла, изучу вопрос серьёзно кивнула сестра. От меня ещё что-то требуется? Нужно связаться с Имперской службой учёта воителей на службе благородных семей. Вспомни свой недавний разговор с Серым, ответил я. Попробуй договориться с ними по поводу экзамена для наших дружинников. В идеале нужно, чтобы они прислали своего представителя к нам в Имение где-то на следующей неделе. Хочешь ещё сильнее раздразнить наших недоброжелателей? неодобрительно нахмурилась Анастасия. Может, позже сделаем. На навыках наших воинов это ведь никак не скажется. За последние пять лет Аршавин не прошёл ни одной аттестации, хмуро ответил я. Тогда на это были свои причины. Сейчас ситуация изменилась. Рот стремительно выходит из тени, и нам нужны официальные аргументы, чтобы подтвердить свой статус. На отношениях с тем же антиповом вряд ли скажется. Алексей Андреевич и так в курсе, на что способны наши парни. А мне успешный экзамен позволит немного изменить отношение к нашей семье. Тоже верно, кивнула Настя. Нужно действовать на всех уровнях, чтобы снизить возможные риски. Я созвонюсь с управлением. Но там же придется платить за каждый ранг наших бойцов. Два десятка не так много, но большинство наверняка под контролем Николая Петровича миновали не один ранг, А платить придется за каждый. Это решаемый вопрос, улыбнулся я. Деньги всего лишь ресурс для достижения цели. Нет смысла их экономить если можно пустить в дело. Тем более сейчас, когда у нас каждый день имеет значение. Тогда я приостановлю стройку, задумчиво произнесла княжна. В понедельник должна прийти следующая партия материалов. По плану мы должны были восстановить казарму к концу следующей недели. Ничего останавливать не нужно, покачал головой я. Сколько нам станет починка казармы? Около десяти тысяч вместе с работой и материалами. Приемлемо. В начале следующей недели тогда обсудим план восстановления особняка. Нужно прикинуть, пока с чего начать. Хорошо. Но это выйдет сильно дороже. Если всё пойдёт по плану, то в ближайшее время с деньгами проблем станет сильно меньше. Не рискуй сильно, Яр. Мы и так двигаемся с бешеной скоростью. Недостаточно. поднимаясь из за стола, покачал головой я. Риск гибели рода всё ещё слишком большой. Ну ты ведь работаешь над этим? Работаю и буду работать дальше. Не желаете отобедать, ваша светлость? послышался от входа в гостиную голос Антипа. Нет, Антип, спасибо, ответил я. Может, чуть позже. Мне нужно немного поработать, и я прошу меня не беспокоить ближайшие пару часов. Как прикажете, Ярослав Константинович. невозмутимо кивнул старик. Тогда скажу Евгении, чтобы она подала вам в кабинет закуски. При вашем темпе жизни требуется хорошее и регулярное питание. Хорошо, не стал спорить и я. Потом обогнул стол и обнял сестру. Неуши скажи, что вечером у нас совместная тренировка. «Рано ей еще, яр. Снизу вверх посмотрела на меня Анастасия. Как бы не выгорела, ничего серьезного не будет. Я присмотрю за ней. В кабинете царил идеальный порядок. Я расслабленно упал в кресло и закрыл глаза. Несколько секунд сидел неподвижно, прислушиваясь к сигналам родовой сети. Пару раз улавливал знакомые импульсы. Нити сети обнаружили кого-то из ребят Аршавина. Значит, Ратаев уже закончил свои дела в Сибыкино и отправился устанавливать ловушки. С большим усилием мне удалось обнаружить место, где шли основные работы. За пару минут смог подтянуть туда пару нитей, чтобы держать ловушку под присмотром. В идеале также надо было сделать со всеми остальными капканами, но сейчас это было нереально. Тихо открылась дверь в кабинет, и тётя Женя вкатила тележку с едой. От десятка разномастных тарелок и чашек шёл одуряющий мясной аромат и запах свежей выпечки. Кухарка осторожно подкатила свой груз поближе ко мне и бесшумно удалилась перевозить меня она побоялась, а я не торопился показывать, что вовсе не сплю. Просто не хотел отвлекаться от начатой работы. Родовая сеть требовала постоянного внимания. Участок вдоль границы с территорией князя Антипова радовал своим хорошим состоянием, но это было единственное место, которое можно было назвать нормальным. Скорее всего, Настя была права насчёт моих планов на визит в магазин артефактов. За один заход вряд ли у меня получится купить даже половину всего, что мне было нужно ещё вчера. Про будущие потребности говорить вообще не стоило. Вскоре я перешёл к той части, что располагалась вокруг поместья. Родовая сеть давала своим хозяевам массу возможностей, особенно если находилась в полном порядке. Но даже сейчас я мог использовать её для своих целей. Сложная система заклинаний могла не только атаковать или обнаружить врагов на территории владения. Ещё у неё были встроенные возможности фокусировки магических потоков. Когда восстановлю её полностью, получится снизить время восполнения источников в несколько раз. Сейчас реально было только немного сократить обычное время. Как только установил в кабинете точку фокуса внешних магических потоков, Открыв глаза, и сразу потянулся к большому куску мясного пирога. Дальше можно было совместить несколько задач и пополнить запасы энергии тела. Мне требовалось несколько часов на восстановление резерва для вечерней тренировки, и это время я решил потратить на изучение записи отца. Небольшая тетрадь, которую я забрал в хранилище Имперского банка, содержала в себе массу полезных данных. Мне крайне интересно было посмотреть на то, как потомки решили возникшие перед ними в задаче. Семья Разумовских несла в себе мой дар. Вершитель Эл-Рок всегда был самым странным из своего вида. Я никогда не стремился развить в себе что-то уникальное. Возможно, это и стало причиной моего воздушения. Каждый аспект казался мне интересным и заслуживающим особого внимания. Каждому я уделял время и силы. И это дало мне в разы больше, чем могли себе представить мои братья и сёстры. Вот только для людей подобный путь оказался невероятно тяжёлым. Я листал границы, иногда надолго останавливаясь над какими-то отдельными записями. Прежний глава рода сумел систематизировать все наработки своих предков и свести их в одну систему. С той лишь разницей, что человеку приходилось двигаться последовательно. Шаг за шагом добиваясь поставленной цели. Константину Разумовскому потребовалось 20 лет, чтобы найти нужный путь и пройти по нему несколько шагов. Сколько потребуется мне? Вернее, сколько у меня есть времени до того момента, как враги Разумовских поймут, что я иду тем же путём, что и прежний глава рода. Об этом я Насте не говорил и говорить не планировал. Для старшей сестры и те проблемы с которыми столкнулся наш отец, остались в прошлом. Это был тяжелый период, и теперь мы делали все возможное, чтобы восстановить прежнее могущество рода. Вот только кровь требовала своего. и Я был уверен, что Константин Разумовский был казнен именно из-за того, что вплотную приблизился к главной тайне вершителей эфиру. Тут же в памяти всплыл мутный снимок барона Маркова. Э ведь я думал, что никого из моих сородичей уже давно не осталось. Возможно, мне предстоит узнать ещё немало, но об этом мире. Как только источник заполнился, я спустился вниз. К этому времени в имении уже вернулись дружинники под предводительством Маршавина. сиял и не мог скрыть свою радость. Его я увидел, как только вышел во двор. Ваша светлость, тут же направился ко мне Аршавин. Всё получилось, Ярослав Константинович. Пять первых капканов модернизировали. Ещё два перетащили к границе аномалии и поставили на звериной тропе. Завтра утром поедем проверять. Только если рано совсем, Николай Петрович, с улыбкой ответил я. Потом у нас поездка в Тверь запланирована. Кстати, полос уже доложился? Доложился, чуть помрачнел Ротай. Вы простите, ваша светлость. Это мой недосмотр. Даже не подумал, что этот дурень с целой сумкой денег догадается по лесам разгуливать. Говорил же ему, чтобы отчитался, как всё готово будет. Не страшно, отмахнулся я. Уже понял, что твоим ребятам можно доверять в любых делах, Хротай. Я насчёт другого спрашиваю. Что по поводу тех парней, которые Андрея в имение подвозили? Насчёт Пичуги и его бойцов? Тут же понял, к чему я клоню ротай. Хороши, ребята, толковые. Одни из последних у нас оставались. Пришлось самому их уволить, чтобы жизнь не ломать. Служили хорошо, но рангом помладше моих оказались. Побоялся я, что не вытянут они. Вот и выгнал. Самому потом стыдно было. Потом при случае старался помогать, чем получалось. Но в нашем положении, считая советом, только и мог. Понятно, задумчиво кивнул я. «Пичуга — это у них главный. А сколько у него всего людей и кому из них можно доверять? "Не как надумали дружину расширить, ваша светлость?" недоверчиво посмотрел на меня Аршавин. "Скорее восстановить, если ты своё добро дашь. Пора уже ротай", усмехнулся я. "Сколько можно вам двумя десятками мучиться?" Но а бы кого брать не будем, нужны проверенные люди. Вот я и решил у тебя уточнить. Ранг бойцов тоже имеет значение. Сколько людей у этого Пичуги и кто он такой? Козырев Антон Викторович. Раньше был командиром среднего звена в младшей дружине Разумовских. Толковый парень, и под началом у него больше двух десятков бойцов тогда ходило. С рангом сложнее, Ярослав Константинович. смущенно улыбнулся Аршавин своих парнях я не сомневаюсь, но и у печуги ниже гредня в команде нет никого. Сам следил, чтобы они занятия не забрасывали. Но как дело сейчас обстоит, только экзаменаторы из коллеги контроля могут сказать. Вот и скажут, невозмутимо кивнул я. На следующей неделе у всей дружины экзамены будут. Анастасия Константиновна позже скажет, в какой именно день приедет человек из коллегии. Завтра тогда нужно договориться с Антоном Викторовичем, чтобы мы могли встретиться и всё обговорить. Может, и нет у него даже давно желания служить в дружине моего рода. Как нет, Ваша Светлость, усмехнулся ротай. Куда бы бано делась? Я же с ним только пару недель там увиделся. Может, отложить экзамен немного? Я бы ребят поднатаскал дополнительно. Они и так у тебя с ног валятся, — отмахнулся я. Как будет, так будет. Главное, чтобы не ниже прежнего. Это уже твоя ответственность. Такого точно не будет, Ярослав Константинович, уверенно ответил Ратай. И самый главный вопрос, добавил я и серьезно посмотрел на собеседника. Чем Пичуга с ребятами все это время на жизнь зарабатывали? Репутация рода, на кону, сам понимаешь. Да за это можете не волноваться, ваша светлость, улыбнулся Ратай. Ребята правильные, Лучким путём не пошли, в криминал не подались. Охранное агентство у них. Не сильно успешное, так их за грязь они не берутся, но на хлеб хватает. Тогда на то мы решим. С Печуги свяжись и договорись о встрече. Завтра к обеду где-то. Мы к этому времени все остальные дела закончим, поедим и в обратный путь двинемся. Если договоримся, то их с собой возьмём. Может кто-то из семей твоих бойцов уже приедет в Тверь к этому времени? Что у Олега Дмитрича, жильё для женщин готово? В процессе, немедленно ответил Николай. Явно тоже интересовался этим вопросом у главы Сибыкина. Олег сказал, что к вечеру пятницы всё будет. Отлично. Тогда всем отдыхать пока. До вечера никаких упражнений и нагрузок. Сформируй экипаж одного вездехода на завтра, Николай Петрович. Пока не купили транспорт для торжественных выездов, будем использовать имеющиеся машины. Сделал Ярослав Константинович, серьезно кивнул Аршавин. Мне сказать бойцам, что у них выходной сегодня. Да. Такой же, как и у меня. Но уж какой есть. Еду для шострика привезли. Вон лежит, кивнув в сторону здоровой кучи свежих веток, ответил Ротай. Там уже крутилась в нетерпении Нюша. Сейчас парня перетаскают к яме с монстром вашу светлость. И можно кормить. Спасибо, произнес я и направился к младшей сестре. "Яр, они привезли что-то не то", заметив меня, возмущенно заявила младшая. "Какую-то гадость собрали. Я же просила дядю Колю. А тут даже вкусной травы нет, одни ветки противные какие-то". "Думаешь, сёстрику не понравится?" с интересом спросил я. "Что значит думаешь?" возмутилась девочка. Не, в этом уверена. Он будет такой и есть только потому, что мучится от голода. Ты же обещал, что его будут хорошо кормить. Я обещал, что он будет жив и здоров, припомнив свои слова возразил я. А тетя Женя говорит, что хорошая еда залог хорошего здоровья, скорчило гневное лицо Нюша. А что еще она говорит? улыбнулся я. Какая еда нужна для здоровья? Ничего она больше не говорит. надулась девочка, ирнув всякую просладкие булочки. А само печё, и печё, вкуснятину всякую. Но это же невозможно, яр. Тоже страдаю, признался я. Ну что, ты готова? Конечно, с нетерпением воскликнула Анюша и прижала руки к груди. Даже днем отдыхать отказалась, чтобы не пропустить начало занятий. Что надо делать? Бери все, что считаешь самым вкусным для своего друга и тащи к яме, серьезно ответил я. Сейчас тоже подойду. Пока буду готовиться. покормишь шустрика ему понадобятся силы. Нюша даже не дослушав меня, принялась увлечённо рыться в куче веток. Она что-то недовольно ворчала и отбрасывала в сторону наиболее подходящие куски растений. Спустя пару минут мимо проползла куча зелени, под которой слабо угадывалось платье моей младшей сестры. Я в это время строил небольшой мостик, чтобы напитать чудовища аспектом земли. Для этого специально оставил на дне ямы песок. Я создал примитивную водную линзу и вытянул песок в тонкую колонну, коснувшуюся досок под улиткой. Монстр тут же замер и довольно заурчал. Сколько ему понадобится энергии, я не знал, поэтому постарался сделать колонну побольше. Тратить силы не хотелось, но это был единственный вариант в текущих условиях. Пока я кормил улитку маной, Ниusha принялась осыпать ей сочными побегами. Удивительным образом девочке удалось выбрать именно те ветки, которые интересовали чудовище. Я даже эксперимент провёл и скинул перед мордой шустрике пучок зелени, которую притащил кто-то из дружинников. Улитка даже внимания на неё не обратила, полностью сосредоточившись на подношениях моей младшей сестры. Это было хорошим знаком. Ну что, начнём? Когда всё было готово, спросил я. Ура, взвизгнула девочка. А что мы будем делать? Ты просто смотреть? улыбнулся я. Только не отвлекайся. Мне нужно узнать, когда твой друг устанет. Хорошо? Скажешь мне. Договорились, важно кивнула младшая и сосредоточенно уставилась на улитку. Монстр поднял рожки, и потянулся к девочке. Я пару мгновений наблюдал за их безмолвным противостоянием, а потом Вытянул воду из своей фляги и создал под чудоющей линзу. Пришлось подтолкнуть улитку, чтобы она активировала свой навык ускорения. Вверх брызнул поток грязи, вода в линзе резко ускорилась. Я следил за каждым движением улитки и при этом умудрялся краем глаза контролировать Нюшу. Девочка тем временем, заворожённо наблюдая за штурльчиком, сделала ещё один шаг, постояла мгновение на краю ямы. И с весёлым визгом сигналил вниз. Имя рода Антиповых. Первый круг Тверской аномальной зоны. Князь Алексей Андреевич Антипов сидел за своим массивным столом, который существовал столько, сколько и сам род Антиповых. Периодически менялось сукно стола, а сам массив дерева, хоть и потемнел от времени, но выглядел монументально и несокрушимо. Алексей Андреевич задумчиво крутил в руках трубку старомодного телефона с круглым номерным диском, собираясь с мыслями. Перед ним лежал открытый пухлый блокнот с фамилиями и номерами телефонов. Но второй рукой князь теребил страницу, как будто до конца не решив, какой номер ему набрать. Большие настенные часы, такие же старые и дорогие, как и вся остальная обстановка в кабинете, пробили полдень. И громкий звук, как будто вывел князя из легкого забытия. Он решительно пододвинул к себе телефон и набрал номер, сверяясь с цифрами в блокноте напротив фамилии Быстряков. Раздались длинные гудки, и глубокий мужской голос ответил: "Алло". «Мое почтение, Игорь Олегович", дрожалюбным голосом сказал князь. "Здравствуй, Алексей Андреевич, дорогой", тут же отозвался граф Быстряков. "Какими судьбами?" "Прозвоните по защищённой линии, разговор серьёзный и срочный, или можем сначала поболтать?" "Давайте сначала одели, а затем поболтаем", улыбнулся князь. "Как скажете, Алексей Андреевич, как скажете. Молодой Разумовский. "Коротко сказал князь, и из голоса графа тут же исчезли шутливые нотки. "Наслышан, наслышан уже. Неужели Сопляк смог всё это самостоятельно провернуть?" Не знаю, Игорь Олегович, вздохнул князь. Седака купить невозможно. но и в благотворительности он замечен не был. А тут столько времени и внимания сыну предателя. А вы не хотели бы у уважаемого Евгения Александровича поинтересоваться? Он поближе к престолу будет. Князь невесело усмехнулся. Конечно же, он первым делом подумал о пожарском. Но беспокоить его без конкретной причины не рискнул. Не любит князь Пожарский пустые болтовни, а если даже и подвяжется, то в качестве ответной услуги может и без штанов оставить. Слов же князь ответил. Никого по пустякам Светлого князя беспокоить, да и не такая уж проблема серьёзная. Где у нынешнего рода разумовских сила? Нет её. Думаю мы с вами сами можем с проблемой справиться. Есть конкретные предложения, Алексей Андреевич. Тут же деловито поинтересовался граф. Есть что обсудить, Игорь Олегович, возможно, что-то и вырисуется. Но только приличной встрече. Понимаю, Алексей Андреевич, понимаю. И я же не ошибаюсь, твой Артём моего бармота на охоту пригласил. Совершенно верно, Игорь Олегович, завтра они в Твери встречаются. Компания собирается шумная, молодая, так что пока детишки охотятся. Мы могли бы посидеть по стариковски, пропустить по рюмочке. Недавно мне коньяк Империал подвезли. Вот как раз повод в такой хорошей компании бутылочка приходовать. Как вы на это смотрите, Игорь Олегович? Смотрю я на это очень положительно, но мне нужно кое-какие дела закончить предварительно. Бодёж пусть готовится, а я как решу всё, так вам и сообщу. Хорошо. Хорошо. Спасибо, Игорь Олегович. Буду ждать звонка. И вам всего доброго, Ваша Светлость. Князь положил трубку и нахмурился. Вот хитрый лис. Дела у него. Небось сейчас всех своих сыскарей на уши поднимет. Не подпортит ли репутации его визит к Контипову? Не находится ли он уже в интересных списках? А с другой стороны, политика дело такое сложное. Осталось только надеяться на лучшее и подготовить хитрому графу предложение, от которого он не сможет отказаться. В конце концов, вегу они совместно развалили. В крайнем случае, компромат на графа у него тоже имеется.